Об этом времени сохранилось предание и в нашей летописи. Она рассказывает, что обры некогда воевали славян и примучили дулебов бужан, творя большое насилие над их женами. Когда случалось обрину куда-либо поехать, он не запрягал в телегу лошадей или волов. А впрягал дулебских женщин тройкой, четверкой или пятериком, так и ездил, куда было надо. Так мучили авары дулебов Бужан. Примечание. Имя дулебов было известно еще в V веке. Писатель того времени Юлий Гонорий, перечисляя народы от Дуная до Балтийского моря, называет сарматов. Бастарнов, Карпов, Готов, Дулов и Гепидов. Смотрите, Гонорий, Сума о Галиции, Чтение общей истории и древностей, 1847 год, номер 5, страница 6. Припомним также, что из рода Дуло были булгарские князья. Конец примечания. Однако после в спорах и переговорах с греками аварский Каган, Ваян в 568 году, ни разу не хвастал, что он поработил антов или славян. Он напротив того хвастает, что поработил Котригуров и Утигуров и долгое время требует от Византии тех обычных денег, которые при Юстиниане они ежегодно платили этим двум народам. Он требовал этих денег за все предыдущие годы, так как вероятно, что греки прекратили эту дань тотчас же, как начали свое дело Авары. Каган, покоривший Уннов, конечно, почитал своей собственностью все дани и пошлины, какие принадлежали побежденным Победа над Утригурами, по-видимому, была так славна, что ей хвастал перед греческими послами на далеком востоке властитель турков, почитавший Аваров своими рабами, а их завоевание своими победами. Это было в 576 году. Надо заметить, что Авары, туркское племя, находились в зависимости от своего корня, кочевавшего где-то у Золотой горы, то есть у Алтая. Их переход в Европу по приглашению греков освободил их от этой зависимости. Однако туркские властители по-прежнему почитали их своими рабами, присваивали себе и все их завоевания. Вот почему союз греков с аварами очень не нравился туркам, Тем более, что император Юстин дал было слово не принимать Аваров, а Тиберий, напротив, в 570 году заключил с ними мир и отвел им земли для поселения. Когда греческие послы явились к туркскому властителю Турксанфу, он встретил их следующей достопамятной речью, которая вполне обличает обычную политику византийцев. «Не выли те самые римляне, употребляющие десять языков, и один обман», — произнес Турксанф. Выговорив эти слова, он заткнул себе рот десятью пальцами, потом продолжал. «Как у меня теперь во рту десять пальцев, так и у вас, у римлян, множество языков». Одним вы обманываете меня, другим моих рабов вархонитов. Просто сказать, лаская все народы и обольщая их искусством речей и коварством души, вы пренебрегаете ими, когда они ввергнутся в беду головой, а пользу от того получаете сами. И вы, посланники, Приезжайте ко мне, облеченные ложью. Да и сам пославший вас, обманщик, я вас убью без малейшего отлагательства сейчас же. Чуждо и несвойственно тюркскому человеку лгать. Ваш же царь в надлежащее время получит наказание за то, что он со мной ведет речи дружественные, а с вархонитами, он разумел Аваров, рабами моими, бежавшими от господ своих, заключил договор. Но вархониты, как подданные тюрков, придут ко мне, когда я захочу, и только увидят посланную к ним лошадиную плеть мою, убегут в преисподнюю. Коли осмелятся взглянуть на нас, так не мечами будут убиты. Они будут растоптаны копытами наших коней — и раздавлены, как муравьи. Так знаете же это, наверное, в рассуждении вархонитов. «Зачем вы, римляне, отправляющихся в Византию посланников моих, ведете через Кавказ, уверяя меня, что нет другой дороги, по которой бы им ехать? Вы для того это делаете» чтобы я по трудности этой дороги отказался от нападения на Римские области. Однако мне в точности известно, где река Донапр, куда впадает Истр, где течет Эвр и какими путями мои рабы вархониты прошли в Римскую землю. Небезызвестна мне и сила ваша. Мне же преклоняется вся земля» начиная от первых лучей солнца и оканчиваясь пределами запада. Посмотрите, несчастные, на наоланские народы, да еще на племена утигуров, которые были одушевлены безмерной бодростью, полагались на свои силы и осмелились противостоять непобедимому народу туркскому. Но они были обмануты в своих надеждах. Зато они и в подданстве у нас стали нашими рабами. Таким образом, нашествие аваров на земли утигуров и котригуров положило конец стремлению восточного славянства в Византию, а равно и на Кавказ. Теперь беспокойными ее врагами оставались только западные ветви славян, жившие вблизи Дуная. С ними не со всеми могла сладить орда аваров, зашедшая так далеко от своего родного корня и едва ли получавшая от него новое подкрепление. Как видели, она и не особенно слушалась своих восточных повелителей и, вероятно, действовала только собственными силами. Вот почему ее владычество не особенно было внушительно и для славян. Утвердившись в Панонии, аварский Каган послал к славянскому князю Добрите и к другим князьям с требованием, чтобы покорились и платили ежегодную дань. Славяне так ответили аварским послам. Еще не родился на свет и не ходит под солнцем тот человек, который бы мог одолеть нашу силу. Наши обычай — отвоевывать чужие земли. Освоение отдадим неволю никому, пока есть на свете мечи и война. Такой надменный ответ могли дать только известные уже нам карпиды-хорваты, обитатели Карпатских гор. Не менее хвастливо говорили и авары. Затем последовали ругательства и взаимное оскорбление — и дело окончилось тем, что аварские послы были убиты. Каган в ту пору так и оставил храбрецов в покое, намереваясь пойти на них войной, и ведя об этом переговоры с греками, он объяснял, между прочим, что хочет напасть на этих славян еще и потому, что их земля изобилует деньгами, что они издавна грабили Грецию, а их земля не была разорена, никаким другим народам. Это показывает, что далеко не все славянские племена подчинялись Игу-Авар, и что вообще знаменитое Аварское царство и даже империя, как его называют некоторые историки, распространялось только вдоль по северному берегу Дуная, который авары почитали своей границей между византийскими и своими землями. Но эта граница нисколько не останавливала обычных славянских набегов. Они по-прежнему в свое время переходили ее свободно и разгуливали во Фракии, как у себя дома, простирая свои походы до самой Эллады. В то самое время, как владычествовали авары, столько же владычествовали над Византией своими набегами и славяне. Они действовали самостоятельно и ни от кого не зависели, поэтому не один раз воевали заодно с греками против аваров, заодно с аварами против греков, точно так, как и авары ходили со славянами против греков и с греками против славян. Один из историков, Иоанн Эфесский, писавший в 584 году, рисует тогдашнее могущество подунайского славянства следующими словами. «И до нынешнего дня славяне живут, сидят и покоятся в римских областях без заботы и страха, грабя их и разоряя огнем и мечом. Они разбогатели, приобрели золото, серебро, табуны, коней и множество оружия, которым научились владеть лучше, чем римляне. Все эти славянские грозы проносились, главным образом, из древней Дакии, с Карпатских гор, из тех самых мест, где за несколько столетий до того обитали Карпиды, Бастарны, Певкины, а потом Унны. Особенно страшен был восточный угол Карпат, где по преимуществу владычествовали некогда одни Бастарны. В нашей истории вся эта сторона от истоков Вислы до Верхнего Днестра и Буга прозывалась Хорватией, Галицией и из Кони была населена одними славянами. Никаких немцев, кроме докийских готов, здесь история не помнит и ничего не говорит о том, куда вдруг исчезли немцы-бастарны и немцы-певкины. Все, напротив, убеждает, что этот край с незапамятных времен всегда был славянским, что если и проходили по нему чуждые народности, если в иных случаях он и ослабевал народной силой, то все-таки в другое, более благоприятное время опять вставал и под другими именами прославлял свою славянскую мощь и силу. В сущности, весь этот Карпатский край – всегда служил очень надежной опорой для славянского разлива в греческие земли как по западной стороне, так и по восточной. В этом восточном углу за Нижним Дунаем по Страбону тотчас начиналась гетская пустыня. И теперь, в конце VI века, греки издешних славян точно так же называют гетами. Теперь ими руководит воевода Радагаст, 584-594 годы, а князем их является Мусокий, Мусук, Мусакий. По указанию места, столица этого князя находилась где-то наверху Серета, быть может на устье Быстрицы, впадающей в Серет с западной стороны Скарпатских гор, то есть там, где жили бастарны или быстряне. Примечание. В 50 парасангах, 250 верст, от реки Елевакии, которую можно признать в нынешней яломнице, текущей от Карпат в Дунай. Конец примечания. В 593 году греки, разбив Радагаста, пошли дальше на этого Мусокия и напали на него где-то вблизи реки Паспирия. Быстрец, в полночь врасплох, когда Мусокий, отправляя по своему обычаю поминки по умершим брате, был очень пьян. Он погиб вместе со всей своей дружиной. Однако такой случай был устроен посредством одного христианина Гепида, жившего у славян и очень хорошо знавшего все обстоятельства, как надо было устроить засаду. При этом историки рассказывают, что перед тем греки захватили в плен нескольких славян, которых самыми жесточайшими муками не могли заставить, чтобы они сказали, кто они таковы. Историки объясняют также, что Мусокий, желая дать помощь Радагасту, отрядил с изменником Гипидом 30 судов и 150 человек гребцов, дабы перевести остаток Радагастовой дружины через реку Паспирий. Свидетельство очень важное ввиду нормандских притязаний, по которому можно весьма основательно заключать, что славяне вообще на всех реках, впадающих в Дунай и в Черное море, имели по естественной необходимости свои флоты из речных судов, что только при помощи этих-то судов они и могли совершать свои внезапные и быстрые нашествия на греческую землю, что такие флоты существовали еще со времен Митридата Великого и в III веке могли выставлять по шести тысяч или по две тысячи военных лодок, перевозя на них примерно по 50 человек военной дружины. После Родагаста воевал с греками в этих местах другой воевода именем Пирогаст. Само собой разумеется, что во время больших, так сказать, общих славянских нашествий на Грецию, какие случались нередко и по числу войска доходили иногда до ста тысяч, во время таких нашествий дружины собирались не из одного Прикарпатского угла, но со всех ближайших к нему мест, а особенно с восточной стороны, с берегов Днестра, Буга и самого Днепра. Поэтому необходимо предположить, что если конные шли сухим путем, то пешие из тех же рек всегда отправлялись в лодках. Вот почему на Дунае и вырастала внезапно несметная рать. Нет сомнения, что авары в своих войнах с греками призывали себе на помощь и подчиненных им славян, которые, как хорошие плотники, очень Помогали им при переправах через реки постройкой судов и мостов. Есть свидетельство, что авары будто бы посылали за помощью и к далеким северным славянским племенам. В 591 году император Маврикий, предупреждая новый набег аваров, сам вышел во Фракию собирать войско. Тут попались его телохранителям трое славян без всякого оружия и только с одними гуслями. Их схватили и стали допрашивать. Какие они люди? Откуда и зачем пришли в греческую землю? «Мы славяне», — отвечали гусляры. «Живем на самом краю Западного океана». Каган Аварский прислал к нашим князьям богатые дары и просил помощи на греков. Наши князья дары-то взяли но помощи прислать не хотят. Очень труден и очень далек путь из нашей земли. Князья послали нас сказать об этом Кагану. Мы сами шли сюда 15 месяцев, а Каган, нарушив посольские обычаи, задержал нас и домой не отпускает. Услыхали мы о безмерном богатстве и человеколюбии греков, и нашли случай уйти от Кагана к вам. Гусли с собой носим потому, что не носим оружия. да и край наш тихий и мирный, в нашей стороне нет и железа. Не умея играть на трубах по-военному, играем на гуслях и, совсем не зная войны, любим музыку и почитаем ее лучшим занятием. Императору очень понравились эти гуслеры. Он угостил их на славу, много дивился их дородству и крепости тела, и однако отослал их под охрану в какой-то город. Были ли это настоящие послы или только соглядатые соседних с Грецией славян, неизвестно. Последнее кажется вероятнее. Под такими предлогами в качестве гуслеров. Славяне могли для своих целей осматривать греческую землю, чтобы знать, в какое время безопаснее сделать набег. Как бы ни было, но в 626 году аварский каган с помощью славян-моряков осаждал даже сам Царьград. Это было известное нашествие на Царьград персидского царя Хозроя вместе с аварами и славянами. По уговору с Каганом одна часть славянского войска в Латах действовала с сухого пути, другая же на многочисленных моноксилах или лодках-однодеревках должна была по данному знаку напасть на столицу с моря. Она наполнила своими однодеревками всю Гератскую пазуху или залив Золотой Рог. Но греки вовремя узнали об этом замысле, предупредили врагов и, выведя свой флот, разгромили все славянские однодеревки, причем между убитыми и потопленными найдены были и трупы женщин. Пишут также, что много помогла и наставшая в это время буря. Кое-как спавшийся остаток вплавь пустился к берегу и собрался в стан аварского Кагана, Но Каган в негодовании на неудачу, или, быть может, подозревая измену, приказал их всех казнить. Тогда сухопутные славянские дружины, узнав об этом зверстве, оставили Каганова войско и пошли по домам, отчего и Каган принужден был тоже пойти прочь от города. Это событие, и именно то важнейшее обстоятельство – что бесчисленный флот однодеревок был уничтожен ввиду цареградского храма Влахернской Богородицы, занесено тогда же в церковные летописи, как святое и чудное дело заступления Богоматери, причем установлена была и особая в честь ее церковная служба, которую совершают во всю ночь стоя. Эта служба именуется Акафист, что значит Неседален. Нам любопытно знать, какие это были славяне, и откуда собралось столь моноксил однодеревок. Летописцы не говорят точно, откуда прибыл этот славянский флот. Одни называют весь этот поход «скифским», другие говорят, что с аварами приходили булгары, третьи упоминают только одних аваров, наконец, позднейшие... Манасия именуют скифов, аваров и тавроскифов. Тавроскифами в X-XII веках прозывались по преимуществу только русские славяне. Стало быть, в этом имени дается, по крайней мере, сведение, что однодеревки деревки принадлежали и днепровским славянам. И это было очень естественно так как восточный славянский край в начале VII века находился в зависимости у аваров, ибо, как видели, был ими покорен окончательно. Во всяком случае, в зависимости ли от аваров или по их призыву и приглашению поделить вместе добычу войны, днепровские мореходы участвовали в этом походе Уже по той причине, что авары, замышляя нападение на Царьград, конечно, воспользовались всеми наличными средствами, находившимися у них в руках или под рукой. Летописец Манасия повествует, между прочим, что в это время на греков возбуждены были все народы, обитающие вокруг Тавра, Крыма. Князья неистовых Тавроскифов, собрав корабли с бессметным числом воинов, покрыли все море ладьями-однодеревками. Перс был подобен колючему скорпию, злобный скиф, славяне дунайские, ядовитому змею, скиф, саранче, что ходит и летает, то есть плавает на кораблях. Этот аварский поход на Византию был последний. С той поры и само имя аваров мало-помалу совсем исчезает из истории. Напоследок этим именем иногда прозывают в разных местах тех же славян. Византийские историки рассказывают вслед за тем, что авары были прогнаны вновь появившимся народом булгарами, пришедшим, конечно, оттуда же, откуда приходили и где рождались все северные варвары, именно с болот.